Глава шестая. И снова микроэлектроника. Фебриков и Вашутин сидели рядков в кабинете Генсека и понуро смотрели на красивый паркетный пол, как нашкодившие щенки. «Повторяю еще раз, повысил голос Романов: "Руководству страны не очень интересны ваши текущие проблемы. И если руководство страны ставит перед вами задачу обеспечить электронную промышленность современными средствами, Значит, надо эту задачу выполнять. А чтобы помочь вам, вот кратенький перечень крупнейших мировых производителей микрочипов. Ивашутин взял со стола лежавшую там папочку, открыл и вчитался. Чебриков сопел рядом, смотря ему через плечо. "Товарищ Романов", сказал после некоторой задержки Ивашутин. "Штаты и Францию, да и Японию, пожалуй, можно сразу исключить, слишком опасно. А вот насчет Южной Кореи этой Формозы" «Тайваня!» — попрявил его чебликов. Так точно, Тайваня. Мысли интересные, можно попробовать. На Тайване начинает разворачиваться такая фирма, как UMC. Помог им Романов расшифровывается как United Microelectronics Corporation. Объединённая микроэлектронная корпорация. Обратите внимание на главного инженера этой конторы, Мориса Чанга. Он много лет работал в Америке в Texas Instruments. Но на склоне лет решил вернуться на родину и запустить собственное дело. Пока, насколько мне известно, дела у него идут ни шатко ни валка. Руководство фирмы его не жалует, и он вполне может согласиться на переход в другое место, если ему предложить что-то стоящее. "Обязательно обрати внимание товарищ Романов", сказал Чебриков. "Про Америку и Японию вы верно заметили, ловить нам там нечего, а вот соседняя с Японией Южная Корея" вполне может стать объектом нашего пристального внимания. Hyundai Electronics Industrial, город Ичхон, руководитель Чон Джуён. Название переводится с корейского как современность. Вообще, то Hyundai это так называемый чеболь. Знаете, что это? два руководителя разведывательных ведомств синхронно покачали головами. Это такая форма финансово промышленных групп Корея. Корпорации широкого профиля, очень широкого поддерживаемое правительством. Еще начинают раскручиваться такие чеболи, как Киа, Gold Star и Samsung, особенно последний. Стартует как ракета в небо. Нам, кстати, можно присмотреться к этой форме хозяйствования. Вдруг притормозил Романов, посмотрел в окно, но все же продолжил. Основная сфера их деятельности автомобили и кораблестроение. Но это подождет. Сейчас главная микроэлектроника. У кого будут технологии по производству микропроцессоров более высокой степени интеграции, тот и победит. Итак, Нандай электроника, они, в отличие от тайваньских ребят, специализируются в узкой нише, производят микросхемы памяти, но зато уж производят то, что надо мировому сообществу в необходимых количествах. Если к концу года Романов посмотрел на календарь. Ну, хорошо, ровно через год. В июне восемьдесят шестого у нас в стране появятся два завода, один по выпуску микропроцессоров с техпроцессом не менее полутора микрометров, и Вашутин с Щебриковым переглянулись и оба записали мудрёный термин в блокнотике. Да, не менее полутора микрометров. Второй завод должен выпускать микросхемы памяти формата DRAM емкостью не ни ниже 512 килобит. Товарищи из Зеленограда окажут вам любые консультационные услуги. Вопросы. Решился спросить один Ивашутин. Григорий Васильевич, у нас весьма ограниченные разведывательные возможности в этих двух странах. К сожалению, это так. В связи с этим вопрос. Можно ли задействовать наши связи в Северной Корее, Вьетнаме и Китае? У вас есть связи в Китае? Удивился Романов. После культурной революции объявления нас ревизионистами, кое-что осталось, пояснил Ивашутин. Все же в пятидесятых у нас были тесные контакты, десятки тысяч китайцев учились в нашей стране, так что не все пропало. "Задействуйте, конечно", милостиво разрешил Романов. "Надо использовать все возможности. Если больше вопросов нет?" В воздухе повисла немая пауза. "Вопросов больше не возникло", тогда Романов сказал: "Действуйте". "Как будем кооперироваться?» — спросил Чебриков, когда они вышли из высокого кабинета. Давай так, Витя, без обеняков перешел на ты и Вашутин. Я создаю группу в своем ведомстве, ты в своем. Работаем примерно три месяца параллельными курсами, а далее снова встречаемся и координируем усилия. Договорились, Петя, пожалуй, руку чебриков. Но на прощенье задал еще один вопросик. Как ты думаешь, с чем связана такая активизация генерального на азиатском направлении? И не проще ли было бы все это купить, а не воровать? С чем связано, не могу сказать, ответил Ивашутин. А купить эти штуки по всей вероятности невозможно. Ограничения ККМ. Да и не торгуют они передовыми технологиями, только готовой продукцией. Так что придется нам попотеть. А у Романова почти сразу следом за этими двумя разведчиками было назначено заседание по развитию микроэлектроники. Приглашены были руководители отрасли и крупнейших предприятий. НПО Электроника из Воронежа, НИЯУ КТРМ, Пульсар и Микрон из Москвы и Подмосковья. Здравствуйте, товарищи. Поприветствовал генеральный, после чего сразу перешел к делу. Цель нашего сегодняшнего совещания очертить достигнутое в сфере производства микросхем высокой степени интеграции, а также наметить дальнейшие пути развития отрасли. Кто начнет? — вызвался Валиев директор Микрона и по совместительству Института молекулярной электроники. «Прошу вас Камиль Ахметович. Сказал ему Романов: "Не стесняйтесь, говорите как есть. Тут все свои". На текущий момент, сказал откашлявшись Валиев, на нашем предприятии полностью освоено и запущены в производство два техпроцесса создания микросхем с боковой изоляцией диэлектриком, он же эпипланар, а также с изоляцией оксидлом Epiplanar. Внедрена технология так называемых чистых комнат, благодаря которой процент брака удалось снизить до 3-3,5%. Созданы микропроцессоры серии 1802. Это полностью отечественная разработка. Они были применены в космической технике при полетах советских станций к Марсу и Венере. А что с копированием американских образцов задал наводящий вопрос Романов. Тут все по плану отозвался Совалиев. Серия 580, аналог Intel 8080, выпускается уже несколько лет. В настоящее время готовится к передаче производства серия 1810, то есть Intel 8086. Серия 1801 имеет систему команд PDP-11, но полного аналога у них нет. Продукция фирмы AMD скопирована в серии 1804. Какое минимальное разрешение литографического оборудования у вас сейчас достигнуто? спросил Романов. Валиев посмотрел на него с большим уважением и быстро ответил: К сожалению, только три микрона, меньше никак не получается. Почему? задал простой вопрос председательствующий. Это сложный вопрос, Григорий Васильевич, замялся директор, можно долго рассказывать. А вы начните хотя бы посоветовал ему, Романов. Следующие полчаса присутствующие были погребены под лавиной доводов и цифр, которые убедительно показывали, что отечественные производители никак не могут вырваться из замкнутого круга. Романов, выслушав всё это, не вмешиваясь, а затем закурил и поставил вопрос ребром. "Что нужно, чтобы перейти к полуторамикронным техпроцессам?" Валиев нервно перелистнул пару страниц в своем блокноте, Посмотрел зачем-то на соседей, которые не мычали и не телились, а потом осторожно ответил: "Григорий Васильевич, такая точность на сегодняшний день достигнута только на двух производствах в мире: у американского Интела и по последней информации у тайваньского UMC. Вы же не хуже меня знаете, что мы работаем с отставанием от лидеров микроэлектроники примерно в 2-3 года, значит, в 87-88 году и у нас будет полтора микрона". Плохо, веско отреагировал Романов, очень плохо. Я сейчас кратенько обрисую ситуацию, как я ее вижу, а вы меня поправите, если что. Мир вступил в эпоху компьютеризации. Вы, наверное, сами все слышали про персоналки фирмы Apple и про IBM. Мой скромный прогноз состоит в том, что максимум через 10 лет эти персональные ВМ будут стоять на каждом втором столе в учреждениях и будут находиться у каждого третьего гражданина в личном пользовании. А в каждом таком компьютере стоит свой микропроцессор. Это я еще не вспоминаю о промышленной и военной электронике. И тот, кто победит в компьютерной гонке, будет управлять всем миром. Ну, не напрямую, конечно, управлять, но сильно влиять на все процессы. Поэтому гонка за микронами, в производстве микросхем Мне слегка напоминает атомное и космическое соревнования сверхдержав в сороковые-шестидесятые годы. В Вашей отрасли будет оказано все возможное внимание. Будут выделены средства, кратно превосходящие нынешние. Наши специалисты разведки ориентированы на всестороннюю помощь вам. От вас же требуется только результат. Полуторамикронная технология не позднее, чем через год, и 0,8 микронная через два года. Вопросы так быстро может не получиться, Григорий Васильевич, позволил себе осторожную ремарку Валев. Литография штука очень тонкая и сложная. Хорошо, немедленно согласился Романов. Приплюсуем к моим датам еще по году, но это уже будет окончательная цифра. Да, зарплаты персонала ваших заводов будут подняты вдвое уже со следующего месяца, через полгода еще вдвое а за положительные результаты руководство будет иметь право примеровать отличившихся в размере годовой зарплаты. Еще что-нибудь непонятно? Никак нет, бодро отчитался Валиев. Как говорил товарищ Хрущев, цели определены, задачи поставлены, за работу товарищи